Глава двадцать восьмая Небо уже окрасилось бледными полосами рассвета, когда огнезвезд привел свое племя к четырем деревьям. На берегу ручья он остановился и посмотрел на грозовых воинов. Взгляд его медленно скользил по знакомым фигурам, а сердце трепетало от гордости. Вот песчаная буря, его подруга и возлюбленная. Вот самый лучший, самый верный друг Крутобок. Вот преданный и мудрый глашатый Буран, а рядом с ним напряженно вытянулся Терновник, самый юный воитель грозового племени. Огнезвезд посмотрел на Долгохвоста, который совсем недавно обрел свой настоящий дом и осознал, кому принадлежит его сердце, и перевел взгляд на кисточку с Белоснежкой двух неразлучных подруг-воительниц. Он видел надменного, но непреклонного дыма, стоявшего рядом со своим отважным воспитанником угольком, и своего собственного оруженосца, полосатого ежевичку, янтарные глаза которого сверкали предвкушением первой битвы. Плечом к плечу с остальными стояли дерзкий, но преданный своему племени Белохвост и искалеченная Яролика, которую белоснежный воин своей любовью вырвал из лап смерти». Острая боль полоснула когтями по сердцу огнезвезда, когда он понял, как много все они значат для него и какая страшная опасность ожидает их впереди. Он откашлялся и громко закричал, чтобы все могли слышать каждое его слово. «Вы знаете, что нас ждет, поэтому я хочу сказать вам только одно». «С тех пор, как звездное племя разделило наш лес между четырьмя племенами, ни у одного предводителя еще не было таких воинов, как вы. Я хочу, чтобы вы помнили об этом, а дальше будь что будет». «Наш лес никогда не знал более славного предводителя, чем ты, Огнезвезд!» восторженно крикнул Крутобок. Огнезвезд покачал головой, От волнения у него так перехватило горло, что он не мог вымолвить ни слова. Добрый Крутобок искренне почитал его великим предводителем, сравнимым с самой синей звездой, но сам Огнезвезд не чувствовал в себе никакого величия. Слова Крутобока искренне тронули его, и он пообещал себе сделать все, чтобы не разочаровать верного друга. Перебираясь через ручей, Огнезвезд услышал тихий шорох со стороны реки и, поглядев вниз, заметил воинов речного племени и племени теней. В полном молчании они двигались в сторону четырех деревьев. Огнезвезд остановился и поднял хвост, приветствуя союзников. Вскоре они приблизились, и поляна оказалась полностью запружена лесными котами. Огнезвезд был рад, что соседи сдержали свое обещание. Однако злобный взгляд, который искоса бросил на него чернопят, яснее всяких слов сказал ему, что сегодняшние союзники из племени теней никогда не станут друзьями грозовых котов. Он заметил валуна, угрюмо стоявшего среди воинов теней, а потом увидел и рыжинку. Юная кошечка показалась огнезвезду сильно взволнованной, но преисполненной решимости. Невидимка неуверенно покинула ряды грозовых воинов, приблизилась к своим соплеменникам и робко коснулась носом, носа серенькой тени. Вскоре на поляне в сопровождении своих оруженосцев появились Корявы и Макроус, целители союзных племен. Ученики пыхтя тащили за ними связки целебных трав, а целители, взволнованно оглядевшись, сразу направились к пепелице. Убедившись, что все в сборе, Огнезвезд с пятнистой звездой встали во главе войска и выступили к четырем деревьям. Когда они поднялись на вершину холма, внизу все было тихо. Сильный ветер гнал их запах прямо в сторону территории племени теней, и у огнезвезда шерсть заходила волнами от волнения. Даже ветер был сегодня против них. Они до сих пор не знали, где находится кровавое племя, тогда как враги могли легко обнаружить их по запаху. «Круто бок и кисточка», — понизив голос, приказал огнезвезд. «Обыщите склоны, только сами не высовывайтесь. Если увидите чужаков, немедленно доложите мне». Двое котов выступили из рядов и молча бросились в разные стороны, почти невидимые в серых сумерках занимающегося рассвета. Огнезвезд взволнованно ждал, Стараясь казаться спокойным и собранным. К счастью, близкое присутствие бурана и песчаной бури немного успокаивало его. Он не успел еще как следует обдумать, что делать дальше, когда крутобок вернулся в сопровождении звездного луча. Здравствуй, огнезвезд! звучно произнес предводитель племени ветра. Мое племя здесь. С нами пришли ваши друзья, ячмене горелые. При этих словах Коты-одиночки молча выступили из рядов воинов ветра. «Мы пришли на помощь, как обещали», — сказал Горелый, в знак приветствия переплетая свой черный хвост с рыжим хвостом огнезвезда. «Если позволите, мы будем сражаться вместе с вами. Если позволим, — переспросил огнезвезд, — не в силах подобрать слова, чтобы выразить свою признательность. Мы сочтем за честь принять вас в свои ряды». «А мы гордимся тем, что будем сражаться вместе с вами», — торжественно произнес ячмень. Тем временем песчаная буря первой подошла поздороваться с бывшим товарищем по палатке, и вскоре двое одиночек очутились в строю возле нее. «Ты не знаешь, где кровавое племя?» — спросил огнезвезд у звездного луча. Звездный луч мрачно посмотрел в сторону территории племени теней. «Думаю, они притаились где-то там». «И следят за нами», — спокойно ответил он. Огнезвезд посмотрел на благородного предводителя, завидуя его выдержке и безупречной храбрости. Но, подойдя ближе, почувствовал сильный запах страха и услышал, как звездный луч еле слышно прошептал «Великое звездное племя, помоги нам! Пошли нам врага, с которым мы сможем помериться силой!» Выходит, звездный луч — тоже страшится грядущей битвы. Когда звезд понял это, он почувствовал лишь еще большее уважение к пожилому и опытному предводителю. Звездный луч боялся, но он умел держать свой страх при себе, чтобы не вселять смятение в сердца воинов ветра. Значит, главная задача предводителя состоит в том, чтобы отринуть собственные чувства и просто исполнять свой долг, Огнезвезд расправил плечи. Он надеялся только на то, что сумеет исполнить этот долг не хуже звездного луча. Огнезвезд зорко вглядывался во мглу, ожидая возвращения кисточки. Наконец он увидел на склоне ее быстро приближающуюся фигуру и почти одновременно заметил какое-то движение внизу на поляне. Из кустарника возникли темные тени — и вскоре угрожающая цепь кровавых воинов протянулась вдоль всего подножия противоположного холма. В животе у Огнезвезды все сжалось от страха, когда щуплый черный бич неторопливо выступил из рядов своего воинства. «Я знаю, вы здесь!» — крикнул предводитель кровавого племени. «Спускайтесь и дайте мне ваш ответ!» Огнезвезд помедлил, И обернулся настоящих за его спиной котов. Он прекрасно понимал, как все они напуганы, но не увидел ничего, кроме свирепой решимости. Львиное племя было готово к битве. Давай, Огнезвезд, негромко сказала пятнистая звезда. Шерсть ее стояла дыбом, а уши в страхе и бешенстве были плотно прижаты. Веди нас! Огнезвезд перевел взгляд на звездного луча. И тот ободряюще кивнул ему. «Ты говорил за нас в прошлый раз», — промолвил он. «Только ты можешь вести нас сегодня в бой. Мы все доверяем тебе». Огнезвезд молча повел объединенное племя вниз по склону. Бич невозмутимо ждал у подножия скалы Совета. Он сидел, подвернув под себя лапки. Его черная шерсть была вылизана волосок к волоску, а глаза холодно сверкали, как две голубые льдинки. Поднимающееся солнце осветило его ошейник, и острые зубы, угрожающе сверкнули в рассветной мгле. «Мое почтение!» — лениво поздоровался он и провел языком по губам, словно смакуя сочный кусочек дичи. «Что это вы притащились сюда всей гурьбой? Решили убраться по добру-поздорову? Или хотите помериться силами с кровавым племенем? мы не ищем ссоры и не хотим войны твердо ответил огнезвезд непонятное ледяное спокойствие охватило его мы позволим вам с миром уйти из нашего леса и невредимыми добраться домой черный бич издал какой то жуткий звук отдаленно похожий на смех вернуться «Ты всерьез полагаешь, что можешь испугать нас? Нет, наш дом теперь здесь!» Огнезвезд понял, что последняя надежда ускользнула из его лап. Он молча посмотрел на котов, сгрудившихся за спиной бича. Все они были крепкими и поджарами. На шеях у большинства из них красовались утыканные зубами ошейники, свидетельство былых побед. У многих когти были удлинены собачьими клыками, как у бича, и огнезвезд невольно вздрогнул, вспомнив, как такие же страшные когти одним ударом распороли живот звезда Цапа. Глаза кровавых воинов горели свирепым огнем. Было видно, что они лишь ждут сигнала, чтобы ринуться в бой. «Это наш лес!» Громко крикнул огнезвезд, обращаясь к черному предводителю. «По воле звездного племени мы издавна живем здесь!» «Звездное племя?» — глумливо оскалился Бич. «Сказочки для маленьких котят!» «Ну что ж, деревенский дуралей, ты сам выбрал свою судьбу!» «Теперь никакое звездное племя тебя не поможет!» Бич вскочил. Шерсть его грозно встала дыбом, так что он мгновенно стал казаться вдвое больше ростом. «В бой!» — провизжал он. Воины кровавого племени лавиной ринулись вперед. «В бой, львиное племя!» — громко крикнул огнезвезд. Он кинулся на бича, но хлипкий предводитель кровавого племени проворно отскочил в сторону. Какой-то огромный серый котище вскочил на освободившееся место и с силой ударил огнезвезда в бок, опрокинув его на землю. Вся поляна пришла в движение, тишины, как не бывало. Неистово молотя задними лапами наседающего великана, огнезвезд слышал вокруг себя топот несущихся котов. Пятнистая звезда бок о бок со звездным лучом вылетела на поляну, за ними бежал чернопят во главе сплоченного отряда воинов теней. Грозовые воины шли в бой под предводительством Бурана, и вот уже все четыре лесных племени, фыркая и шипят ярости, хлынули на поляну и набросились на врагов. Огнезвезд с трудом сбросил с себя кровавого воина и кое-как поднялся с земли. Бича нигде не было видно. Вокруг огнезвезды колыхалось живое кошачье море, и он невольно удивился тому, как быстро все смешалось. Он видел, как Крутобог храбро сражается с огромным черным котом, а Синеглазка катается по земле, вцепившись зубами в загривок пестрой кошки из кровавого племени. Рядом с ними Долгохвост беспомощно барахтался под тяжестью сразу двух разъяренных воинов. Огнезвезд, не раздумывая, бросился в гущу схватки. Оскалив клыки, он содрал одного из воинов с Долгохвоста и тут же понял, что имеет дело с очень сильным и тренированным противником. Когда вражеские когти полоснули Огнезвезды по плечу, он не остался в долгу и, что было силы, провел когтистой лапой по морде противника». Котища взвыл, кровь хлынула у него из рассеченного лба, заливая глаза, и он был вынужден ослабить хватку. Огнезвезд напоследок наградил его хорошим пинком и бросился на помощь Долгохвосту. Долгохвосту удалось сбросить с себя второго противника, но подняться с земли он уже не мог, весь бок и плечо у него были залиты кровью. Огнезвезд заметил, что пепелица уже бесстрашно выскочила из куста и торопится на помощь раненому, поэтому рывком поднял ослабевшего долгохвоста, помог ему выбраться из гущи битвы и передал целительнице. После этого он снова вернулся в бой. Мимо него пронесся взъерошенный одноуз, преследовавший какого-то улепетывающего воина, а вскоре Огнезвезд заметил и невидимку, храбро сражавшуюся плечом к плечу с пушинкой и ветерком. Еролика, угрожающе кружила перед огромным кровавым воином Ростом почти вдвое больше ее самой И огнезвезд с радостью убедился, что новая боевая тактика полуслепой кошки Ставила в тупик неуклюжего исполина Верный Белохвост храбро сражался неподалеку от своей подруги Вот Еролика ловко нырнула под расставленные лапы противника И с силы полоснула его когтями по носу Котище взревел от боли и кинулся на утек белохвост издал победный вой и оба воина переглянувшись бросились в самую гущу сражения Горелый и ячмень сражались с двумя совершенно одинаковыми тощими серыми котами шеи которых были украшены устрашающими ошейниками с зубами. «Я тебя узнал!» — процедил один из них, с ненавистью глядя на ячменя. «Жалкий трус! Побоялся остаться с бичом? Зато не побоялся уйти от него!» Зашипел в ответ ячмень и, прыгнув вперед, обеими передними лапами вцепился в серые уши забияки. «Теперь твоя очередь бежать! Тебе здесь не место, понял?» Горелый грозно выступил из-за плеча друга, и двое кровавых воинов предпочли убраться в ближайшие кусты. В тот же миг на поляну с воем выскочил какой-то грязно-белый воин из кровавого племени. Разъяренная росинка неслась за ним по пятам и, что было сил, лупила врага когтями по задним лапам. «Колючка! Это тебе за моего колючку!» — кричала она, вкладывая в этот клич всю свою боль по погибшему сыну. Вот она прыгнула на противника, прижала его к земле и принялась неистово рвать когтями его белую шерсть. Огнезвезд снова поискал глазами бича. Он прекрасно понимал, что никакая победа над кровавым племенем невозможна до тех пор, пока жив его страшный предводитель. Он был давно готов к последней битве, только раньше полагал, что будет вести ее со звездоцапом, а теперь его противником должен был стать Бич. Предводителя кровавого племени нигде не было видно, поэтому огнезвезд решил пробиваться к скале Совета. Когда он, оскалив клыки и бешено хлеща себя хвостом по бокам, был уже возле самой скалы, дорогу ему преградила какая-то серая кослявая кошка. Бешено сверкнув злобными зелеными глазами, она кинулась на огнезвезда и вцепилась когтями и зубами ему в плечо, утыканный зубами ошейник больно ударил огнезвезда по морде. Он в ярости рванулся, оставив в зубах нападавший порядочный клок шерсти со своей шеи и бросился на разбойницу, норовя вонзить когти в ее незащищенный живот. Серая кошка в ужасе отскочила и была такова. Огнезвезд остановился перевести дыхание. Из раны на его плече струилась кровь. Сколько еще он сможет продержаться, прежде чем силы оставят его? кровавых воинов не становилось меньше, словно в битву постоянно вступали все новые и новые коты, преисполненные сил и боевой злости. Неужели эта битва никогда не кончится? Размышления его были прерваны появлением новой противницы. Какая-то пестрая кошка кинулась прямо на огне звезда, разрывая пасть в злобном боевом визге. В тот же миг Еще один темный кот выскочил из заросли кустарника, налетел на нападавшую и отбросил ее в сторону. Огнезвезд так и застыл от изумления, узнав в своем спасителе Частокола. Неужели полосатый воин все-таки нашел в своей душе преданность грозовому племени? Но в следующий миг он понял, что жестоко ошибся. Частокол обернулся к огнезвезду и злобно прошипел — «Теперь ты мой, котишка! Прощайся с жизнью!» Огнезвезд сжался в комок, приготовившись к отпору. «Значит, теперь ты воюешь на стороне убийц звездоцапа Дерзко крикнул он в лицо Частоколу. «Неужели у тебя совсем не осталось преданности? Больше нет!» Нагло оскалился Частокол. «Насколько я вижу, очень скоро все лесные коты станут падалью. Кому я должен быть предан? Все, чего я хочу, это убить тебя!» С этими словами он прыгнул на огнезвезда. Тот успел увернуться, но тяжелая лапа полосатого воителя ударила его в ухо, и огнезвезда прокинулся на спину. Частокол тут же набросился на него сверху и прижал к земле, Огнезвезд отчаянно заколотил задними лапами, но сбросить полосатого воина было не так-то легко. Частокол ощерил острые клыки и жадно нацелился на горло Огнезвезда. Зловонное дыхание врага опалило ноздри Огнезвезда. Он собрал последние силы и отчаянно рванулся на свободу. В следующий миг Частокол кубарем покатился в сторону. Огнезвезд, поспешно вскочив на лапы, успел увидеть, как Крутобок кидается на бывшего товарища по палатке, а вскоре по поляне уже катился визжащий клубок лап, хвостов и спин. Серая шкура Крутобока была во многих местах порвана, плечо влажно блестело от крови, но прежде чем Огнезвезд успел броситься другу на выручку, серый уволень уже сбросил частокола на землю и, тяжело пыхтя, взгромоздился на него сверху. «Предатель — Предатель! — шипел он. — Подлый отравитель! Убийца! Частокол отчаянно извивался, оставляя глубокие борозды на земле, но серый воин не ослаблял хватки. — Лисий помет! — хрипел Частокол, вертя головой, чтобы куснуть Крутобока в шею. Крутобок с силой замахнулся передней лапой и глубоко вонзил когти в горло Частокола. Брызнула алая струя крови. Частокол содрогнулся всем телом. Рожав челюсти, он судорожно пытался втянуть в себя воздух. «Ничего не осталось!» — сдавленно прохрипел он. «Только тьма! Все кончено!» Заглянув в его мутнеющие глаза, огнезвезд не увидел в них ничего, кроме жуткой пустоты. Последняя судорога прошла по телу полосатого воина, и тело его застыло. Крутобок презрительно плюнул и слез с мертвого тела. «Одним предателем в лесу будет меньше!» — прошипел он. Огнезвезд молча потерся носом о плечо друга. Внезапно Крутобок застыл, глядя куда-то за спину огнезвезда. «Огнезвезд!» — выдохнул он. «Нет!» Огнезвезд резко обернулся. Песчаная буря и дым храбро сражались у самого края поляны. Судя по всему, в помощи они не нуждались, и огнезвезд с недоумением оглянулся на Крутобока. Но тут колышущаяся масса котов на миг расступилась, и огнезвезд увидел костяка, огромного глашатая кровавого племени. Чудовищный черно-белый кот свирепо потерзал когтями какого-то слабо сопротивляющегося воина. Все тело несчастного было залито кровью, так что огнезвезд не сразу смог разглядеть цвет его шерсти. Лишь через несколько жутких мгновений он понял, что видит перед собой Бурана. «Нет!» — заорал он и бросился на Костяка. Верный Крутобок бежал следом. Костяк отпрыгнул назад и очутился совсем рядом с угольком и ежевичкой, которые только что пробились к центру поляны. Огнезвезд увидел, как его полосатый оруженосец храбро кидается на спину огромному воину, а уголек мертвой хваткой вцепляется зубами в его заднюю лапу. Убедившись, что оруженосцы смогут хотя бы ненадолго задержать свирепого глашатая, Огнезвезд кинулся к Бурану. На миг он забыл о кипящей вокруг битве и склонился над белоснежным воином. Угасающие глаза глашатая на миг задержались на его морде. «Прощай!» «Огнезвезд!» — прохрипел Буран и с усилием пошевелил кончиком хвоста. «Нет, Буран!» — вскрикнул огнезвезд, чувствуя, как глухая стена боли вырастает в его душе. «Зачем он привел глашатая на этот бой, если еще в лагере понял, что тот предчувствует свою гибель? Крутобок, беги за пепелицей!» «Слишком поздно!» — еле слышно прошелестел Буран. Я ухожу охотиться в звездное племя. Нет, ты не можешь. Ты нужен нашему племени. Ты нужен мне, Буран. Ты найдешь другого. Быстро тускнеющий взор белоснежного воина скользнул с огнезвезда на Крутобока и снова вернулся к предводителю. «Прислушайся к своему сердцу огнезвезд». «Ты всегда знал, что Крутобоку самим звездным племенем предназначено стать твоим лошадой». С этими словами он тихо вздохнул и закрыл глаза. «Буран!» Огнезвезду захотелось заплакать, как котенку. Забыв обо всем на свете, Он уткнулся носом в пропитанную кровью шерсть глашатая. Во время битвы он больше ничем не мог выразить свою скорбь по погибшему. Затем он обернулся к Крутобоку, который, понурившись, смотрел на мертвого глашатая. «Ты слышал его последние слова», — резко сказала огнезвезд. «Он сам избрал тебя». Встав на лапы, он повысил голос, чтобы перекричать «рев» и «визг битвы», «Я произношу эти слова перед телом Бурана, чтобы его душа могла услышать и одобрить мой выбор. Новым глашатаем грозового племени станет Крутобок!» Одобрительный вой заглушил его последние слова и, обернувшись, огнезвезд увидел дыма и песчаную бурю. Воины остановились, почтительно склонили головы перед Крутобоком и снова скрылись в гуще битвы. Крутобок не шевелился, и не сводил круглых желтых глаз с огнезвезда. «Ты... ты это правда? Ты уверен?» «Больше, чем в чем бы то ни было», — проворчал огнезвезд. «А теперь очнись, Крутобок!» Краем глаза он заметил, что глашатый кровавого племени уже сбросил с себя уголька и ежевичку, но не успел огнезвезд броситься на костяка, как совсем рядом, перекрывая шум битвы, послышался многоголосый мяв — и на поляну выскочили еще несколько оруженосцев. Огнезвезд увидел среди них уголька с ежевичкой, тростинку, ветерка и даже рыжинку, храбро бегущую рядом с братом. Разъяренная толпа оруженосцев налетела на костяка, облепила его, и вскоре грозный глашатый уже перестал сопротивляться. Дрожь пробежала по его телу и угасла на кончике хвоста. Все было кончено. Уголек вскинул голову и победно взвыл. В тот же миг, откуда не возьмись, на поляну выскочил Острозуб. Огнезвезд почувствовал, как каждый волосок на его шкуре становится дыбом от ненависти. «Проклятый Острозуб! Сначала он был разбойником, потом вступил в племя теней, и вот теперь дорога предательства привела его в кровавое племя!» Тем временем здоровенный кот ворвался в самую гущу оруженосцев, схватил зубами ежевичку, который оказался ближе всех, и стащил его с мертвого костяка. В тот же миг рыжинка в ярости кинулась на предателя. «Немедленно отпусти моего брата!» Грозно сверкая глазами, зашипела она. Остальные оруженосцы дружно выстроились за ее спиной, Поэтому Острозуб торопливо выпустил загривок ежевички, поджал хвост и бросился на утек. Оруженосцы гурьбой кинулись за ним следом. Огнезвезд перевел дух и обвел глазами поле битвы, стараясь понять, кто берет верх. Несмотря на гибель костяка и чистокола и позорное бегство Острозуба, поляна была по-прежнему запружена воинами кровавого племени. Все новые и новые враги выбегали на поляну со склона холма. Грозовые коты уже потеряли бурана, а когда колышущееся море дерущихся снова на миг раступилось, огнезвезд увидел неподвижно лежащего на земле корнауха из племени ветра. Буры и кисточка еще отчаянно сражались, но буры сильно хромал, а бок кисточки украшали глубокие отметины от вражеских когтей. Огнезвезд видел, как Белоснежка, еле переставляя лапы, плетется к кустам на краю поляны, а испуганная тростинка поддерживает ее сбоку. Макроус, целитель племени теней, пытался заткнуть мотком паутинки глубокую рану на боку чернопята, но глашатый лишь раздраженно отмахивался от него и, рыча от ярости, снова рвался в бой. Вот из водоворота дерущихся на миг вынурнула пятнистая звезда. Она свирепо взвыла, воодушевляя своих воинов, и снова скрылась под волной наступающих кровавых котов. «Мы терпим поражение», — с внезапным ужасом поняла огнезвезд. «Я должен найти Бича». Он знал, что смерть предводителя кровавого племени положит конец битве. Коты с территории двуногих не знают ни воинского закона, ни порядка неверности, ни только бич сплачивает их воедино, без него они бросятся в рассыпную. Когда огнезвезд наконец увидел бича, у него даже шерсть зашевелилась от волнения и злобы. Тщедушный черный кот сидел у самого подножия скалы Советов и рвал своими страшными когтями молодого воина, зажатого между камнями. В животе у огнезвезды все сжалось, когда он узнал в несчастном Одноуса. С яростным мявом он кинулся через поляну. Бич резко обернулся, выпустив Одноуса, и молодой воин, истекая кровью, отполз от скалы. Черный кот злобно ухмыльнулся, обнажив острые мелкие клыки. «Кого я вижу? Сам огнезвезд пожаловал!» В следующий миг он высоко подпрыгнул и бросился на врага. Застигнутый врасплох, огнезвезд оступился, но тут же извернулся, вскочил на спину бичу и ударил его передней лапой по шее. Он приготовился было впиться зубами врагу в загривок, но бич, проворный как гадюка, увернулся. Острые зубы на его ошейнике полоснули огнезвезда по плечу. Жуткая боль пронзила тело огнезвезда. Собрав последние силы, он снова бросился на врага и отшвырнул его к самой скале. Сильный удар оглушил бича, и огнезвезд даже успел укусить его за заднюю лапу. В следующий миг ужасные когти черного воина вонзились в его тело, и огнезвезд, ослепнув от боли, разжал челюсти. Предводитель кровавого племени сделал шаг назад и угрожающе занес лапу. Объятый ужасом, огнезвезд попытался отползти в сторону, но не успел. Смертоносные когти обрушились на него, и огнезвезду показалось, будто голова его раскололась от боли на куски. Ослепительное пламя вспыхнуло перед его глазами, а потом наступила мгла. Черная волна начала медленно подниматься, чтобы поглотить его. Огнезвезд в последний раз дернулся, пытаясь подняться, но лапы его безвольно подогнулись, и он провалился в темноту.